Глава 55 Гюнтер уверенно шагал по тропе, что вела из Брайтона в ротингдин у подножья высоких меловых утесов. Его ботинки на резиновой подошве, такие же, как у замыкавшего шествия Сайма и шедшего впереди эсэсовца Колвица, почти не производили шума при соприкосновении с бетонной дорожкой. Они шли молча, держась как можно ближе к скале на случай, если агенты сопротивления наблюдали за морем с вершин утесов. На всех были плотные темные пальто, черные толстые свитеры с воротом, черные перчатки и балаклавы. Лица они вымазали углем. Колвиц, один из четырех сопровождавших их эсэсовцев, ветеран многих тайных операций в России, сказал, что в засаде эта предостороженность может оказаться решающей. Остальные три эсэсовца приближались к Ротингдину с другой стороны, где прогулочная тропа шла дальше на восток. В этой группе были Кап, помогавший при допросе Дракса, Хаузер из подвала и Борзик, еще один ветеран сил специальных операций в России, прикомандированный, подобно Кольвицу, к разведке СС в посольстве. Обе группы должны были встретиться у ротингдин где был маленький галечный пляж, к которому вела тропа из расположенной выше деревни. Было жутко холодно, с пролива дул не сильный, но пробиравший до костей ветер. Был прилив, он наступал медленно и тихо, потому как на море стоял мертвый штиль. В лунном свете виднелись маленькие белые гребешки, там, где прибой накатывал на берег, внизу, недалеко от тропы. Высоко в черном звездном небе висел полумесяц. Его серебряный серп отражался в воде. Гюнтер вспомнил, как Михаэль рассказывал о купании в Черном море, о том, каким прекрасным выглядит берег с очертаниями гор вдалеке. Он споткнулся, наступив ногой на кусок мела, упавший с утеса. Сайм наклонился и крепко ухватил его за руку, помогая восстановить равновесие. Гюнтер поблагодарил его кивком и выругался про себя, «Нужно быть осторожнее». Он отдавал себе отчет в том, что сильно проигрывает обоим спутникам по части физической формы. Утро они провели над картами в кабинете Гесслера. Им помогал агент особой службы из Сассекса, еще одна важная услуга со стороны Сайма. Агенту сообщили только, что служба работает вместе с немцами над перехватом неких лиц, которые нужны немцам и этой ночью будут в Ротингдене. Агент рассказал, что у особой службы хватает своих забот. После известия о смерти Гитлера в нескольких еврейских лагерях едва не вспыхнул бунт, и всех тамошних полицейских поставили в ружье на случай, если потребуется подмога. Помимо Гюнтера, Сайма и агента особой службы присутствовали четверо эсэсовцев, отобранных Гесслером для участия в операции. С двумя из них Гюнтер ранее не пересекался. Кольвиц, молодой человек возрастом около 30, был прикомандирован к разведке СС при посольстве. Юное, на удивление непримечательное лицо, светлые волосы и ясные голубые глаза. Его коллега Борзик тоже состоял при разведке и был обладателем тяжелой физиономии с квадратной челюстью, темной шевелюры и густых бровей над зоркими, как у кошки, глазами. Кап – Ретивый юнец, принимавший участие в допросе Дракса, проворный и гибкий, служил на Востоке. А Хаузер, офицер из подразделения охраны подвала, был старше и тяжелее, но при этом крепким и мускулистым. Все четверо были безоговорочно преданы СС. Как и Гюнтер, для совещания они надели штатские костюмы, чтобы не пугать агента, но тот все равно беспокойно поглядывал на них. Только Гесслер щеголял в обычном черном мундире и фуражке. Будучи сотрудниками посольства, все немцы хорошо говорили по-английски. Коллега Сайма рассказал, что Роттингдин — крошечный населенный пункт, по сути, деревушка. Расположенная между утесами, в давние времена она была приютом контрабандистов. Сопротивление там малоактивно, роттингдинцы не лезут не в свои дела. Летом приезжают туристы, но в холодную зимнюю ночь там будет совсем безлюдно. Местной полиции сообщили, что особая служба проводит на пляже операцию и вмешиваться не надо, даже если начнут стрелять. Но если воспользоваться тропой вдоль обрывов, нет нужды заходить в сам Роттингдин. Гюнтер и его люди могут выйти из Брайтона, а трое других зайдут с противоположной стороны. Гюнтер поблагодарил агента особой службы, и тот ушел. Остальные собрались вокруг карты. Бойцы сопротивления наверняка расставят дозорных вдоль череды утесов, ища следы необычной активности на море. Но едва ли им придет в голову, что немцы станут поджидать беглецов на пляже? Гесслер сообщил, что по данным радиоперехвата, некий рыбак встретит группу Манкастера в деревне и проводит к пляжу. Там они сядут в лодку и будут грести, направляясь к субмарине – Им придется спуститься по широкой асфальтированной дорожке, что ведет к короткой набережной, а затем пройти к Галичному пляжу. Гюнтеру, Сайму и эсэсовцам предстоит найти укрытие и спрятаться либо на набережной, либо на пляже, чтобы в половине первого ночи, когда появится группа Манкастера, захватить ее врасплох. — С ними будет только один лодочник? — спросил Кольвиц. — Больше никто из сопротивления не сопровождает их, не встречает на пляже. «Нет, это ясно из радиоперехвата», — с удовлетворением ответил Геслер «Те немногие члены сопротивления, которые имеются там, будут вести наблюдение с вершины утесов. Но действуйте осторожно. Вдруг они переменят план. Нас шестерых будет достаточно? Вы — единственные опытные сотрудники, которых мы можем выделить. По нашим расчетам, к подводной лодке должны направиться шесть человек», — задал вопрос Борзик. «Двое агентов сопротивления и трое штатских. Мужчина, женщина и этот псих. А рыбак шестой?» Он пожал плечами. «Плевое дело». «Да», — в Тони Гесслера слышалась легкая издевка. «По одному на каждого из вас. Полагаю, вы должны справиться». «Те двое из сопротивления. Крепкие ребята», — предупредил Сайм. «Я столкнулся с ними во время рейда в Лондоне. Мужчина и женщина». А вот остальные — это да, штафирки. Гражданский служащий, Фиджеральд, когда я встретился с ним в Министерстве доминионов, показался мне физически крепким, — проговорил Гюнтер. И он был на войне в сороковом году. — У них должны быть пушки, — заметил Кольвиц. — У пары из сопротивления. Наверняка у Фиджеральда и рыбака, возможно, тоже. Гюнтер согласно кивнул. Но не у жены Фиджеральда. Насколько мне известно, она из этих английских пацифистов. Кап презрительно фыркнул. И не у Манкастера. «Сумасшедшие бывают сильными», — заявил Борзик. «Только не этот», — сказал Сайм. «Я с ним встречался. мелких люпик шарахается от собственной тени». Гюнтер обвел взглядом парней из СС. «Но помните, нам нужен именно он». Берлин желает получить его живым. Не помешает взять и людей из сопротивления. Все остальные на втором плане. Геслер заёрзал в кресле. У них могут иметься капсулы с ядом, поэтому главное внезапность. Очень важно сразу обезоружить их. Придите пораньше и подыщите хорошее место. Должна светить луна, обещает ясную ночь. Гюнтер посмотрел на Сайма. Говорите. «Пляж Галечный?» «Да!» «Хорошо бы спрятаться там, если получится. Мы услышим, как они приближаются». Кольвиц кивнул. «Звучит разумно. Неизвестно, где они обретаются в данный момент». Гюнтер мотнул головой. «Они могут быть где угодно, поблизости от побережья Сассекса. Роттингдин в половине первого. Вот единственное место, где мы наверняка застанем их». Хаузер усмехнулся и ударил мясистым кулаком по ладони другой руки. «Это как раньше в России! Подкараулить отряд из сопротивления!» Кольвиц обвел взглядом остальных. «Как у вас со стрельбой?» «Я постоянно упражняюсь в тире», — самодовольно ответил Хаузер. «Как и комрад кап Мы с ним встречались там». «Я тоже практикуюсь в Берлине», — заявил Гюнтер, «но не так часто, как следовало бы» подумал он. «А я на курсах по огневой подготовке. Брал призы». Надул щеки Сайм. «Итак, мы набросимся на них, разоружим и изымем капсулы с ядом, если найдем», — подытожил Гюнтер. «Если придется стрелять, цельтесь по возможности так, чтобы ранить. Разговариваем по-английски, чтобы всем было понятно». Он кивнул в сторону Сайма. «Штурмбанфюрер Готт! Главный!» сказал Геслер «Он знает этих людей лучше, чем кто-либо еще. Выполняйте его приказы. И помните, Манкастер нужен нам живым». Штандартенфюрер постучал пальцем по столу, подчеркивая весомость сказанного. «Это важнее всего. Приказ исходит непосредственно от заместителя рейхсфюрера Гейдриха». Он склонился над столом и протянул Гюнтеру руку. Тот пожал ее» взгляд Геслера лучился торжеством. «Удачи, год!» — сказал он. «И спасибо!» В Брайтон они направились после наступления темноты. Днем в Лондоне поднялся слабый ветер, и туман, наконец, начал рассеиваться. На двух машинах они устремились к выезду из города. Кюнтер видел, что впервые за несколько дней улицы освещены как положено. Все здания покрылись влагой, Окна и крыши припаркованных машин были перепачканы сажей. Там и сям женщины, вооруженные ведром и шваброй, мыли стекла и пороги. Даже лед в канавах выглядел грязным. С этим контрастировали окна магазинов, пестревшие рождественскими украшениями. По углам белел искусственный снег. В газетах на стойках бросался в глаза заголовок «Великий лондонский смог закончился». Благодаря отсутствию тумана они быстро добрались до полей Суррия. Машина с тремя эсэсовцами, которым предстояло выйти к ротингдину с восточной стороны, свернула на восток, к нью хейвину На дороге близ Роттингдина стояли еще два автомобиля, которым предстояло принять пленников. Гюнтер расположился на заднем сиденье позади Сайма. За рулем сидел Кольвиц. Его светлые волосы были острижены и высоко выбриты сзади, по эсэсовской моде. Гюнтер видел, что на голой коже вылез прыщ. Сидевший рядом с водителем Сайм ликовал. — Начальство поговаривает о новом назначении для меня, — поделился он с Гюнтером. — У нас будет новая общенациональная полицейская разведка. Ми-5 сольют с нами. И вовремя! Они визжали, как резаные поросята, а тут мы им подкинули чертову сеть шпионов на государственной службе». Выговор Кокни снова дал о себе знать, видимо, свидетельствуя о внутреннем напряжении накануне решающего момента. Сам Гюнтер ощущал ледяное спокойствие. «Похоже, меня повысят до суперинтенданта», — продолжил Сайм, «и заодно переведут на север». Он улыбался, барабаня пальцами по колену. «Отлично», — — сказал Гюнтер, но, вспомнив недавний разговор с Гесслером, не нашел в себе сил посмотреть Сайму в глаза. — Приезжайте снова к нам и заходите ко мне в гости, — разглагольствовал инспектор. — Скажем, на коронацию этим летом. Идет? — Да, — ответил Гюнтер. — Наверное. Сайм при всей своей проницательности даже не догадывался о неприязни, которую с самого начала питал к нему Гюнтер, а, быть может, не обращал внимания. Они спустились по дорожке на набережную, маленькую, меньше сотни ярдов в длину и около 250 в ширину. Фонари не горели, светил только месяц, но глаза уже привыкли к темноте, и было видно, что на набережной никого нет. Вдоль стороны, обращенной к материку, тянулась высокая бетонная стена, за которой был небольшой зеленый луг». Он полого поднимался к зданию, где им сообщили, помещалась гостиница «Белая лошадь». Ни одно окно не горело. Гюнтер разглядел проем в бетонной стене, там, где начиналась крутая мощеная тропа к прибрежной дороге, ярдов сто длиной. В дальнем конце тропы виднелась другая стена, за ней снова начинались утесы, удивительно белые. От набережной к пляжу, усеянной галькой полоски берега, вела лестница. Поблизости от пляжа в море уходил могучий каменный волнорез. В густой тени за ним трижды мелькнула крошечная вспышка. Фонарик с узким лучом. То был условный сигнал. Остальные три эсэсовца уже на месте. Гюнтер облегченно вздохнул. Гюнтер, Сайм и Кольвиц спустились по ступеням на пляж. Крупная круглая галька скрипела под ногами. Избежать шума не было никакой возможности. Борзик, Хаузер и Кап выступили из-за волнореза навстречу. Они тоже нарядились в темный камуфляж. Кап улыбнулся, в темноте блеснули белые зубы. Ему это нравилось. «Хайль Гитлер!» — тихо воскликнул он. Геббельс в Берлине только что отдал приказ — «Использовать, как и раньше, имя покойного фюрера для нацистского приветствия». Тем не менее, Кольвиц добавил в полголоса. «Хайль Гиммлер!» «Все спокойно?» — спросил Гюнтер. «Да. Мы прошли по тропе от Солдина. Когда выходили из машины, заметили женщину, которая прогуливалась с собачкой вдоль линии обрыва, глядя в море. Вероятно, из сопротивления. Но увидеть или услышать нас на подутесной тропе она не могла». — Мы здесь уже с полчаса, никого не обнаружили. — Слишком холодно для влюбленных парочек, — пробормотал Кап. Гюнтер кивнул. Никто в здравом рассудке не пойдет сюда в такую морозную ночь. Он поежился от ветра с моря, ощущавшегося тут острее. Уже давно начался пролив. Тонкая линия белопенного прибоя была пугающе близкой. Он посмотрел на часы. Пять минут двенадцатого. Сайм вглядывался в море. «Нас могут заметить с подводной лодки?» Задал он вопрос. «До нее целая миля», — ответил Кольвиц. «Думаю, янки видят в перископ разве что темный провал в стене утесов. К тому же, если они поймут, что мы схватили группу Манкастера, то развернутся и уйдут. Им ни к чему создавать серьезный дипломатический инцидент». «Мы кое-что нашли», — доложил Борзик. «Подойдите и взгляните». Он подвел их к боковой стене волнореза. Близ линии прибоя виднелось что-то большое и кургузное, накрытое плотным зеленым брезентом. Борзик и Кап приподняли тент, под ним обнаружилась перевернутая грибная лодка. «Достаточно для шести человек. Весла внизу — это лодка, которой они собираются воспользоваться», — торжествующе заявил Капп. «Да», — сказал Гюнтер и обвел взглядом пляж вплоть до тропы, по которой англичанам предстояло пройти, чтобы спуститься на хрусткую гальку. «Если трое из нас спрячутся под лодкой», — сказал Борзик, «а трое других притаятся прямо за ней, под брезентом, между лодкой и волнорезом, то беглецы попадут прямо к нам в руки». Гюнтер кивнул, потом улыбнулся. «Да, идеально. Кто полезет под лодку...» «Вы, Сайм и Кап», — предложил Борзик. «Кап и Сайм — самые худые, и если вы уберете часть камней, то сможете увидеть, как англичане будут подходить и подадите команду. Когда они ступят на пляж, мы все услышим это. Как только они окажутся рядом с лодкой, вы постучите по борту, и мы толкнем ее прямо на них. Вы снизу, а мы сзади. Застанем их врасплох». «Потом мы все выпрыгиваем и хватаем их, каждый по одному, пока они не очухались». «Да, да, разумный план». Гюнтер посмотрел на Борзига и Кольвица. «Вам уже приходилось устраивать засады?» «Да, на Восточном фронте». «Мне тоже, в гестапо. Только это было в городах, и в основном мы ловили штатских. Я доверяюсь вам». «Спасибо. Давайте поднимем лодку». «Чертовски холодно будет ждать!» — заметил Сайм. «Это пустяки!» — отозвался кольвец «Посидели бы вы в засаде русской зимой!» Они убрали брезент и подняли лодку. Та была большой и тяжелой, но Борзик и Кольвиц справились без особого труда. Кап и Сайм залезли внутрь, переложив весла так, чтобы один борт навалился на них. Гюнтер лег и пополз, чувствуя, как протестуют мышцы. «Я стукну по борту лодки. Это будет сигналом», — сказал он. «Посудина тяжелая, так что толкайте изо всех сил». Гюнтер отгреб камни, чтобы под планширем образовалась небольшая щель и можно было вести наблюдение, если лечь на живот. Он поднял взгляд на тропу, что вела к пляжу. Темный проем в набережной. Под лодкой стояла полная темнота, сильно пахло водорослями. У Гюнтера уже окоченели ноги. Сайм рядом с ним возился, устраивая поудобнее свое костлявое тело, и заехал ему локтем в ребро. Этот Сайм всегда елозит или дергается. «Лежите тихо, черт побери», — выругался Гюнтер. «Они услышат шорох гальки, если вы будете тут шевелиться». «Ладно, простите». Гюнтер достал часы со светящимся циферблатом и поднес к глазам. 11.45. До появления группы Манкастера оставалось три четверти часа.